Издательство АСТ, АСТ Москва и Террофантастика. Санкт-Петербург, 2009 год. Книга записана в эстонской библиотеке для слепых. Таллин, 2010 год. Читает Николай Бенслер. Звукооператор Игорь м а р к а ч ё в